Глава четвертая. Вариативность развития способности дьявольского фрукта. Ранним утром следующего дня Гая позавтракал и направился к задней части горы, чтобы заняться развитием способности дьявольского фрукта. Там он наклонился и приложил руки к траве, После чего всё золото, находившееся под землёй в радиусе 10 метров, вырвалось наверх и повисло в воздухе вокруг Гааи. Затем, по мановению его мысли, золото приняло форму ножи копий, мечей, алибард и тому подобного. Всего 18 видов оружия. Часть золота сжалась и приняла форму маленьких иголок, которые пролетали сквозь окружающие деревья и валуны, словно пули. Это твердое золото. Затем всё золото собралось воедино и приняло форму относительно небольшого, но очень тяжелого куба с гранями длиной примерно в один метр. Это всё, вообще всё золото этого острова, собранное и припрятанное Гайей за прошедшие три года. Под его контролем это золото сперва размякло, а потом приняло форму змеи, которая обернулась и сжалась вокруг ствола дерева, после чего оно с грохотом разлетелось в щепки. По сути, это очень схоже со способностью Магнетто, за исключением того, что он может манипулировать только золотом, а не всеми металлами. Сила данной способности напрямую зависит от того, насколько много у вас золота. Он пока что не способен создавать золото из ничего или обращать в него другие металлы. Зато может временно превращать свое тело в золото и контролировать уже существующее. Даже золотой император Гилдотесору не мог создавать золото из ничего, хотя и достиг пробуждения способности Гуру Гуру Нуми. Возможно, для достижения подобного необходимо развить способность тем до более высокого уровня, чем даже небезызвестное пробуждение. Золотая змея двигалась, будто живая, под контролем Гаи. Она ловко извивалась и полосла по земле, словно живая. Если ранее золотом было твердым, словно прочнейшая сталь, то теперь оно стало жидким, словно вода. Затем, по мановению руки Гайи, золотая змея резко замерла на месте и начала постепенно менять форму, пока не превратилась в твердую алибарду длиной примерно в три метра. Тогда он протянул руку, схватил алибарду и начал танцевать без особого труда, разрубая окружающую землю и деревья. Вскоре Алибарда распалось на множество золотых мечей, которые сперва зависли в воздухе позади Гаи, а потом устремились вперед и вонзились в отвесную скалу неподалеку. Этот прием немного напоминает сокровищницу короля героев Гильгамеша из Фейт. После пробуждения воли вооружения его дальние атаки станут еще смертоноснее, а опыт сражений и воля наблюдения значительно повысят эффективность их применения. После непродолжительной бомбардировки скалы золотые мечи вернулись к гае, где сперва перешли в жидкую форму и слились воедино, а потом растеклись по его телу с ног до головы. Прошла буквально пара мгновений, и вот Гайя облачен в герметичный золотой доспех. Прямо как нанотехнологичная броня Железного Человека Марк Эл из «Войны бесконечности». Данная броня совсем не стесняет движений, ведь Гайя может по желанию контролировать плотность своего золота вплоть до жидкого состояния. Фух! гая внезапно исчез и ударил кулаком по стволу дерева неподалеку, после чего оно сразу потрескалось и рухнуло на землю. Затем ладонь его правой руки превратилась в долинный золотой клинок, который легко рассек ствол рухнувшего дерева пополам. Дальняя атака, золотые доспехи и смена оружия. Данная способность сочетает в себе как защиту, так и нападение с разных дистанций, без очевидных слабостей. Вдобавок, после облачения в золотые доспехи, он может обратить свое тело в золото, что по сути дает двойную защиту. Защита даже может стать сильнейшей стороной Гайи, когда у нас воет кай и пробудет волю вооружения. Затем золотой доспех сжался, а Гайя поднял руку и сделал глубокий вдох. И тогда его ноги плавно оторвались от земли, после чего он поднялся на 10 метров и завис в воздухе, взирая на окружающий пейзаж с довольной ухмылкой. Да, ему так и не удалось освоить Геппо, но зато он развил способность летать на основе способности манипулировать золотом. Однажды, подумав об этом, он начал упорно развивать и тренировать эту способность. Вот так он день за днем, попытка за попыткой, раз за разом падал на землю, словно учился ходить по канату. Он наконец-то смог. Затем Гайя резко ускорилась и вскоре исчез в небе над густым лесом а потом завис посреди плавно плывущих облаков. Он прикрыл глазам, приподнял подбородок и развел руки в стороны, словно пытаясь обхватить ими весь мир. В то же время золотая броня собралась вокруг его ступней и постепенно приняла форму золотого меча, на котором Гайя стремительно влетела в ближайшее облако, а потом и вылетел с другой стороны. Затем белое облаком было пронизано летающим гайей множество раз, словно невесомая сладкая вата. Ему наконец-то удалось освоить легендарный полет на мече. Гая имела смелость отправиться на просторы моря именно потому, что обладание способностью летать ощутимо повышает шансы на выживание. Он не мог чувствовать себя в безопасности на просторах моря без оспособности летать. «Ах, потрясающе!» — радостно воскликнул Гая. Полет навевал невероятное чувство свободы, словно его взору открылся совершенно новый мир. Вскоре золотой меч обратился в жидкость, которая собралась на спине Гайи, пока он сам стремительно падал прямиком к Синему морю. Но буквально за пару вдохов до столкновения с поверхностью моря за спиной Гаи внезапно появилось два золотых крыла, которые начали двигаться в такт волнам и потокам ветра, то поднимая Гайю к облакам, то опуская его к поверхности моря словно настоящую птицу. Вскоре, когда Гая вновь очутилась посреди облаков, его крылья превратились во множество миниатюрных мечей размером с ладонь, которые начали стремительно летать посреди белых облаков, формируя чарующий золотой поток. Под каждой из-за ступней Гайи находилась по маленькому золотому мечу, а его фигуру окружала великолепная торнадо из золотых мечей, неустанно издававшая звук столкновения металла. Изнуренный и обессилевший Гайя наконец-то вернулась на остров после примерно часовой тренировки в небе, потому что его физическая выносливость приближалась к пределу. Там он с грохотом рухнул на землю, несмотря на все усилия. Ведь как-никак он его золото не назовешь легким. Но но он уже привык. Только жаль, что на этом острове так мало золота. Иначе даже ходьба со золотой броней могла стать равносильна изнурительной тренировке с утяжелителями. Затем, уставший Гайя, сел на землю и легонько взмахнул рукой. После чего его броня перешла в состояние жидкости и начала извиваться, пока не обрела форму золотого человека ростом примерно в 1 метр 70 сантиметров. Далее, под чутким контролем Гайи, золотой человек сперва сделал сальту назад, а потом начал выполнять разнообразные гимнастические упражнения золотой воин данный прием вдохновлен двойником до фламингом которого тот создавал из нитей а золотая броня полетный мечем золотая сокровищница и другие техники гаи вдохновлены такими персонажами как Магнетто, Железный Человек, Гильгамеш и Дофламинго. гаям гораздо более разнообразен и изобретателен в развитии способностей Гуру-Гуру-Нуми, если сравнивать с оригинальным владельцем, Золотым Императором Гилду-Тессоро. Тессоро даже не думал об развитии таких способностей, как, например, полет на мечи. Это вопрос воображения. При наличии определенного фундамента способность дьявольского фрукта может послужить инструментом воплощения многих фантазий владельца. Но без достаточного соответствия и теоретической основы воплощение любой идеи естественно обречено на провал. Золотой воин совершал разнообразные сложные действия под контролем Гаи. Но присмотревшись повнимательнее, можно понять, что он не настолько ловок и скоординирован, как может показаться на первый взгляд. Например, его движениям пока что не идут ни в какое сравнение с движениями медвеника до фламинго. Гайя специально развивала Золотого Воина таким образом, чтобы тот ничем не отличался от своего хозяина. Только представьте лицо противника, когда он сперва прикладывает непомерные усилия, чтобы одолеть Золотого Воина, а потом узнает, что это не Гайя, а всего лишь его двойник. Но Золотой Воин имеет и весомый недостаток. Он не может отдаляться от гаи более чем на 10 метров. Иначе контроль простому пропадет. Будет прекрасно пробудить волю наблюдения. Гайя да, покачал головой и вздохнул, думая, что сочетание его способности дьявольского фрукта с волей наблюдения должно значительно увеличить диапазон контроля и восприятия золота. Очевидно, что его талант и потенциал возросли после попадания в другой мир. Но тогда почему ему так и не удалось пробудить волю наблюдения, хотя прошло уже целых три года? Хотя, если бы не это повышение таланта, то с обезьянним мозгом из прошлой жизни – Ему могло потребоваться в разы больше времени для получения нынешних достижений. Вот беда! Кстати, что касается Геппо, то Гайя не собиралась отказываться от попыток его освоения, несмотря на обретение способности летать через манипуляцию золотом. Данная техника может спасти жизнь, если однажды он случится так, что он лишится всего золота или потеряет возможность использовать им гору гуурунуми. Это принципиально не только еппо Гаем ты твердо намерен освоить все техники ракушики, включая даже сейейкикан. Он не собирался отказываться от развития физических техник, выносливости, устойчивости и всего остального. Что касается развития тела в пользу способности дьявольского фрукта. Ведь как-никак в рамках системы сил мира One Piece развитие тела имеет чуть ли не первостепенное значение.